Глава четвертая. Визжок и любимая змея Клеопатры. Есть семьи, живущие групповым умом, прочным таким, в веках проверенным, поддерживающие каждого своего члена, держащиеся как единый монолит. И даже если такие семьи не очень умны в отдельных своих зеленых веточках, Они все равно хорошо держатся на плаву. А есть вроде бы умные семьи, но где все члены отбегают друг от друга, не желая терпеть недостатки и неудобства, и семьи разваливаются, переставая существовать буквально на глазах, как обмылок в горячей воде. Йозеф Эмец, венгерский философ Немного успокоившись, Ева решила избавиться от перчатки. Электричка к тому времени уже унесла свое составное тело к городу, и, сорвав перчатку с руки, Ева швырнула ее с края платформы. Перчатка пару раз подпрыгнула и затихла рядом с выглядывающим из-под платформы полосатым матрасом, на котором, высунув язык, лежал грязно-желтый пес, Уже, видимо, не дворянской, а железнодорожной породы. Грохот вагонов пса ничуть не пугал. Перчатку пес обнюхал с вежливым любопытством, однако в ввиду ее несъедобности интереса к ней не проявил. — Уж отсюда ты не вылезешь, — мстительно подумала Ева про перчатку, — Решив, что на сегодня впечатлений достаточно, она на ближайшей электричке отправилась домой. Эта электричка была уже самой добропорядочной. Невидимая вощеная бумага не рвалась, магом не встречалась, а тамбуры были забиты дачниками и велосипедистами. Твердые рули велосипедов толкали Еву под ребра, а каменные сумки дачников под колени – Но она так и проторчала в тамбуре до своей станции. Все вроде бы было нормально, но Еве мерещилось, что кто-то не сводит с нее глаз. Два или три раза Ева останавливалась, а один раз даже пошла навстречу потоку, но опять же ничего подозрительного не обнаружила. Ни рыжего пламеля, ни его спутницы Белавы, ни кого-либо еще. Померещилось? — подумала она и заставила себя выкинуть все из головы. Мамы дома уже не было. Ева протиснулась в прихожую, из нее в полутемную, стикающую часами комнату и плюхнулась на диван, который, как старый трухлявый гриб, немедленно окутался пылью. Запах пыли и сам диван подействовали на Еву успокаивающе. В детстве дедушка часто рассказывал ей на этом диване сказки, где традиционный сюжет щедро дополнялся красочными сценами. Ну, короче, идет Иван-Царевич по лесу, а навстречу ему зомби. Типичный такой челюстноротый гамедит. Открывает он свои жевалы и спрашивает, «Ты, Иванушка, печень мою не видел, найди ее, я тебе пригожусь». Нашел Иванушка его печень и пошел дальше вдоль реки. Видит, навстречу ему русалка плывет, а в руке у нее змея. «Иванушка, змею мою не подержишь?» Смотрит Иванушка на змейку. «А это коралловый аспид, любимая змея Клеопатры!» «Ах!» — восклицает он, чудо какое! Вторично рот ее окорет, хордовый, позвоночный, инфракласс, Липидозавроморфы, зрачок вертикальный, а краска ярко-контрастная с чередованием красных, желтых и черных колец. Погоди, я зомбика позову ее подержать. Он свою печень нашел, ему теперь все можно. Ева обожала дедушкины сказки настолько же, насколько их боялась. После таких сказок ей повсюду мерещились монстры. И все они тоже были эукариоты, все хордовые, все плацентарные и позвоночные. Чтобы спасти ребенка от неуемного дедушкиного воображения, мама придумала, что этот диван волшебный. Пока Ева сидит на нем, ни один монстр не сунется. И Ева слушала дедушкины сказки только на этом диване. Вот и теперь она сидела на нем, переживая испытанный в электричке страх, и у дивана искала спасения. «Ничего не было, мне все померещилось», — сказала она себе. Кота Шмель вылез на спинку дивана и широко зевнул, продемонстрировав Еве, что и он тоже ей померещился. С полчасика просидев на диване, Ева успокоилась и прочитала Котошмелю небольшую лекцию о бредовых видениях. «Ты будешь глюк номер шестнадцать», — сообщила она. Котошмель глюком быть согласился, но тут же взлетел и, перехватив в воздухе у шкафа моль, занялся питанием. Пока он уплетал моль, Ева начала включаться в привычную жизнь. Написала маме, что вернулась домой, потому что у нее разболелась голова». Поначалу Ева собиралась написать правду, но на экране телефона правда выглядела полным бредом. «Мам, тут такое было. Маги в электричке поубивали друг друга, а одного даже выпили какой-то трубой. В школу я, короче, не пошла. Ты там предупреди классную, что ты в курсе». Сама Ева с классной руководительницей старалась общаться как можно меньше. «Классная была не злая» как учительница в целом нормальная, но очень уж вкратчивая. Еве постоянно казалось, что она ходит кругами и вынюхивает неблагополучие, как лисичка, издали приглядывающаяся к больной птичке. Вроде бы и ничем еще птичка себя не выдала, и зернышки клюет, и в стае держится, а лисичка уже задумчиво так к ней присматривается. Про уход папы... Ни мама, ни Ева ничего ей не говорили, но кто-то из девчонок в классе, видно, проболтался. Недели две назад классная вдруг села рядом с Евой и проникновенно сказала, что когда ей было десять лет, ее папа с мамой развелись, а у папы были огромные аквариумы с рыбками, и папа уехал, а аквариумы уехали вместе с ним, и никогда больше у них аквариумов не было. Классная говорила об этом просто, без особенных эмоций, но в ее рассказе была тихая грусть и тоска, и одновременно взгляд лисички. Странная смесь. Ева буркнула, что да, рыбок жалко, и с тех пор старалась лишний раз классной на глаза не попадаться. Размышляя о странных изгибах правды, которые своей запутанностью «Сама словно подталкивает ко лжи!» Ева ответила на мамин звонок. «Да, все в порядке. Да, голова больше не болит. Да, наверное, вчера поздно легла. Что делаю?» «Да ничего. Сижу вот на диване». Ева щелчком стряхнула с колена крылышко моли и покосилась на кота шмеля деловито заползающего ей в рукав. Кота шмель мурлыкал с отзвуком дрели, и золотистые волны, сбегая с его полосатой шкурки, выкатывались Еве на запястье. — Хорошо, что ты мелкий, — похвалила Ева. — Тебя легко спрятать. Компактный такой домашний глюк. Пошла в ванную, умылась холодной водой. — Ну, значит, вот, — сказала она. Сегодня день пошел криво, Вечером я лягу спать, а утром встану, и все это безобразие исчезнет. Она разглядывала свое лицо с мокрыми бровями и каплями воды на щеках, когда кто-то пальцем постучал ей по ноге. Ева осторожно опустила глаза. На полу лежала перчатка, раздувшаяся, как объевшаяся лягушка. Пытаясь залезть по Евиной ноге, она срывалась и падала от собственной тяжести. Ева с ужасом отпихнула перчатку ногой. Та подползла снова. Пожав плечами, Ева осторожно подняла ее и перевернула. Из перчатки посыпались мелкие монетки и несколько кондитерских мелочей, которые обычно продают в супермаркетах на кассах, и последним выкатилось золотое кольцо. — Опс! — сказал Ева. — Кто-то не тратил времени зря. И кому мне это теперь возвращать? перчатки понравилось, что ее опустошили. Она опять стала легкой, могла карабкаться по ноге и ловко перескакивать с одного предмета на другой. Стиральная машина, край ванны, кран. Потом перчатка исчезла, но прежде чем исчезнуть, стащила с раковины колпачок от зубной пасты. Ладно, золотое кольцо принесла, колпачок от пасты стащила, баланс пока терпимый. Позвонил папа и поздравил с днем рождения. В поздравлении своем он был подробен и деловит, будто зачитывал заранее приготовленную речь. Речь была четкой и легко дробилась по пунктам. Здоровья, успехов в учебе, серьезного подхода к «Подготовки к экзаменам. Подарок будет тогда-то и такой-то». «Ты сегодня не приедешь?» – спросила Ева. «Папа помедлил». Скорее всего, ответа на этот вопрос в заранее подготовленной речи не значилось. «Сегодня не смогу. Работы много. В субботу приеду, как всегда». «Ну, тогда пока», – сказал Ева. «До субботы». В разговоре возникла заминка – Папа думал, что ему еще спросить. Наконец нашелся. «Ты как? Что делаешь? Не скучаешь?» «Да нет, день был динамичный», — сказала Ева. Когда трубка замолчала, Ева опять вдвинулась в полутемную кухню и застыла на пороге к окну, с уличной стороны, пытаясь что-то разглядеть между полуприкрытыми шторами, прильнуло лицо. Чтобы лучше видеть, оно втискивалось носом в стекло, и сплющенный побелевший нос, прижатый к стеклу двумя дырочками, казался свиным рыльцем. Ева вскрикнула. Лицо отлипло, на миг обретя целый совсем не кнопочный нос, и мгновенно исчезло. Ева подбежала к окну. Участок просматривался до забора, и успеть перелезть или хотя бы добежать до него – Было никак нельзя. Просто участок, просто сирень, несколько яблонь и две сосны. Однако снаружи никого уже не было. «Глюк номер семнадцать», — мрачно сказала себе Ева и подумала, что, возможно, стоило начать счет с единицы. «Семнадцатью глюками дело явно не ограничится». Мама вернулась в одиннадцать вечера, и это для нее было еще рано. Дневное представление начинается в четырнадцать тридцать, вечернее в девятнадцать ноль ноль и заканчивается после девяти. После представления зверей надо накормить, прогулять, рассадить по клеткам, начиная с мирного, косолапого, внешне неуклюжего енота, который, если не уследить, мигом оставит без глаз любую собаку, Причем предупреждать и шипеть не будет, не в его это правилах. Да и возню с цирковыми костюмами, чистку, глажку, подшивку мама никому не доверяла. Глупо думать, что если оставить на девочке пуделихи платье, жесткое, дорогущее, с каркасом и алыми розами на юбке, то она будет всю ночь стоять посреди клетки и им любоваться. Мама долго возилась на кухне, тихо ругаясь и что-то роняя. Ева, как могла, помогала маме сохранять таинственность, с вопросами не лезла, даже подбросила к дверям спички, когда по некоторым звукам из кухни поняла, что возникла заминка. Мама высунула из кухни руку, и спички исчезли. Чиркнув спичкой, мама помедлила и, наконец, позвала «Иди сюда!» В кухне был погашен весь свет. По темному столу, как по водам ночного озера, Медленно проплывала ладья с четырнадцатью горящими свечами. Круглые кремовые щиты, мачта из бамбуковой палки, парус из бумаги. Съедобные викинги, защищая шоколадные бороды, грозили Еве короткими вафельными мечами. Огонек свечей от сквозняка шарахался то вправо, то влево. По кухне скользили причудливые тени. «Вот!» Сказала мама Женщина у нас одна на работе делает Вообще-то она предлагала принцесс Я, знаю твои вкусы, предложила пауков и скорпионов Но у нее не было готовых форм И мы сошлись на викингах Вот этот вот главный их конунг Его предлагается съесть первым С днем рождения, дочь! Задувай! Ева дунула на свечи Тринадцать погасли сразу, а огонь с четырнадцатой неожиданно перекинулся на бумажный парус, и он запылал так ярко, что бороды викингов закапали шоколадом. Мама ахнула и, выдернув парус вместе с мачтой, кинулась к раковине. Потом они ужинали, отпиливая куски ладьи и пока щадя викингов. Ева готова была поспорить, что викинги за два дня останутся без ладьи, после чего всем отрядом перекочуют в холодильник, и у мамы и у Евы рот не откроется их съесть. А в субботу приедет папа, и викингам настанет конец. Папа – герой и не терпит в доме посторонних мужчин. Правда, и сам в нем не живет. Мама то смеялась и шутила, то вдруг затихала и долго рассеянно смотрела в стену. У Евы под свитером в районе подмышки щекотно возился шмель Ева дергала плечом, но кот шмель все не успокаивался. Он явно устраивался на ночь и рыл себе нору. — Ты страдаешь? — Ну что, дедушка умер, и с папой у вас все не так? — внезапно спросила Ева. — Мама с укором взглянула на нее. — Не знаю ответила она, немного помедлив. «У меня времени нет об этом думать. Наш школьный физик любил повторять, что если бы человек умел бегать со скоростью 273 км в час, он смог бы передвигаться по воде, как по суше». «Это тот же физик, который рассчитывал, сколько взмахов ушами человеку нужно сделать, чтобы взлететь?» спросила Ева. «Да» и сколько? Не помню точно, но очень много. Быстро темнело. Солнце завалилось за трехметровый соседский забор, да так там и осталось. Утром оно покажется уже из-за забора других соседей, который тоже таращится кучей камер. Когда однажды... Ева забросила им на участок яблочный огрызок. Соседи это зафиксировали и потом показали маме это ужасное деяние, заснятое на цифру и тщательно смонтированное. Чтобы они отстали, мама охала и притворялась рассерженной, а потом шепотом сказала Еве, «Я думала, только наш пудель кукукнутый». Теперь Ева мельком подумала – что можно было бы попросить соседей посмотреть на камерах, не запечатлелся ли на них тот парень, прилипший носом к их стеклу. Нет, наверное, не стоит слишком хороший вечер. Мама просветленная, и торт, и день рождения, и кота-шмель. После ужина Ева поднялась к себе и открыла скетчбук, служащий ей дневником. В нем она рисовала, сюда записывала свои мысли, заметки о животных, вклеивала театральные афиши, меню из кафе. Сейчас Ева просто сидела на стуле и поглаживала ладонью плотную бумагу. Ей хотелось распутать клубок сегодняшнего дня, что-то зарисовать, записать, что-то для себя понять, но никаких сил уже не оставалось. На часах... Было уже далеко за полночь. Надо сделать что-то великое. Тут Ева зевнула в первый раз. Что-то такое замечательное, сильное, особенное. Что-то такое, чего никогда не было и что потрясло во все человечество. Даже не знаю, сказала она и легла спать. Ночью ей снились бредовые сны, словно она, затаившись, сидит в темной комнате, а ее ищет огромная рука. Вот она шарит повсюду, трогает предметы, комната большая, но рука все ближе, ближе. И вдруг рядом что-то завыло, захлопало, послышались возбужденные голоса. Все это втиснулось в сон, сон, не вместив новых впечатлений Треснул по шву, и Ева проснулась. На соседском участке случился переполох. Приехала полиция. Сполохи от мигалки озаряли забор. Мама вышла посмотреть, в чем дело. «Говорят, кто-то к ним лез. Ужасно надоели параноики», — сказала мама, зевая. Ева напряглась. «Кто лез?» — спросила она. «А я откуда знаю?» На камерах какой-то бред, то бабки, то гномики какие-то, их бы к нам в цирк, вот где фокусники. Кладешь пачку кофе в железный ящик, закрываешь на ключ, на другое утро открыла пол пачки кто-то отсыпал, и на шоколаде следы зубов. И мама легла спать. Через два часа Еву разбудил крик петуха. Петух жил в доме наискосок у единственной более-менее нормальной соседки, у которой тоже не было камер и электрического забора. Петуха соседка купила два года назад, чтобы его зарезать. Не зарезала, пожалела. Потом решила, что петух вошел в возраст и решила его женить. Купила ему курицу. Потом еще курицу. Теперь кур у соседки было с десяток, а петух часов с пяти утра начинал... Радостно встречать рассвет Ева встала и отправилась кормить своих зверей И проверять, кто новый родился за ночь И кто кого съел К сожалению, такие моменты происходили регулярно Из дома она вышла пораньше, чтобы не ехать на ужасной электричке В 8.02, которую она теперь боялась Кто знает, вдруг к ней каждый день прицепляют магический вагон Вот она, родненькая электричка, в семь сорок одну. Вагоны красные, прекрасные. Люди ходят, люди бродят, люди голос подают. То контролеры толпой пробегут, то безбилетники, то кто-то с динамиком на груди продает свежую прессу. Эта электричка хорошая шумная. А вот та, что в пять сорок, это тихая жуть. Как поезд на тот свет... В вагоне только четыре лампочки горят, все пассажиры сидят тихие, сутулиные, все отдельно. Кто-то дремлет, кто-то себе шапку натянул на самые глаза, а за окном такая сосущая темень, такая слякоть, и дождь бежит по стеклам. Ева доехала до вокзала, вышла и позволила толпе нести себя к турникетам. И тут она увидела их. Четверо мужчин и женщина. Они стояли немного в стороне, у колонн за турникетами, словно кого-то поджидали. Один, держа в руках большой фонарь, направлял рассеянный свет этого фонаря на толпу, причем не хаотично ерзал лучом туда-сюда, одержал фонарь так, что невозможно было пройти через турникеты, не попав в луч. У женщины в руках была книга с прорезью в обложке, и, если кто-то казался ей подозрительным, она смотрела на него сквозь прорезь. Остальные трое обеспечивали охрану, стояли за спинами этих двоих, держа в руках разные предметы один – один туристический коврик, другой – большую подушку, а третий – дерево с обмотанными пакетом корнями. Предметы вполне невинные, но когда Еба посмотрела на подушку в первый раз – то наволочка на ней была в красный горошек, а когда во второй красный горошек исчез, зато появились какие-то яблочки, причем даже близко не красные. Да и с деревом творились не меньшие чудеса. В первый раз оно смахивало на яблоню, а потом вдруг стало елкой. Еву отделяла от турникетов метров десять. Проход в этом месте сужался, и люди, которым она мешала проходить, сердито толкали ее в спину. Еще немного, и силой толпы ее должно будет пронести сквозь турникеты, где она сразу попадет в луч, чего она почему-то боялась. Ева попятилась, надеясь выбраться из толпы, и налетела на женщину, толкнув ее рюкзаком с учебниками. Женщина не обиделась даже напротив. «Не пропускают! Дуй за мной! Ребенка затолкали! Дорогу, граждане!» Закричала она, и, ухватив Еву за лямку рюкзака, потянула ее за собой к турникетам. Ева отчаянно рванулась у нее из рук. Женщина, не отпуская, начала кричать еще громче. Никогда люди не орут так громко, как когда пытаются сделать доброе дело, а им мешают. На шум повернулся тот самый тип с фонарем, молодой, с челкой, как у пони. Напряженно заскользил глазами по толпе и вдруг вскинул фонарь, осветив подозрительное место. Испытывая неосознанный ужас перед этим лучом, Ева присела на корточки укрывшись в толпе, а потом на четвереньках поползла назад к электричке. Женщина ее уже не держала. Пытаясь не думать, как выглядит со стороны и не слушать ворчания людей, которым она мешала, Ева проползла шагов десять, вскочила, уверенная, что луч ей больше не страшен, и почувствовала сжение. Повернув голову, она увидела, что к ее левому плечу прилипла оранжевая нить. Ева рванула ее крышкой. Бесполезно. Нить растягивалась, как влажный клей, покорно провисала, петляла в толпе, огибая людей, но не рвалась. Ева попыталась избавиться от нее, бегала вокруг столбов, заставляя нить обматывать их, а потом резко дергала. Пыталась скинуть куртку, надеясь, что нить прилипла к одежде, а не к коже. Куда там? Избавиться от нити было так же невозможно, как перерубить ножом луч солнца. Решив уехать на ближайшей электричке, Ева метнулась к вагонам, но чья-то рука цепка ухватила ее за запястье. Она оглянулась и увидела парня. Лица его было не разглядеть, до носа оно было прикрыто козырьком бейсболки, на которую сверху был натянут еще и капюшон. Отчетливо Ева различала только его губы, часть щеки и носа. Рост среднего гибкий. Было в нем что-то гимнастическое. Стоял, не сутулись и даже как бы чуть прогибаясь назад. Ева много повидала циркачей на своем веку и умела уловить эту цирковую расслабленную жилку. — Не дергайся, Макзели тебя заорканили. Теперь паутина так и будет волочиться. Парень кивнул на прицепившуюся к Еве нить. — Ты всерьез, что ли, думала, что от паутины можно ползком удрать? «Теперь слушай, придется прорываться. Бежим!» Он оглянулся, прикидывая расстояние, и, не отпуская руку Евы, побежал. Уже через 10 метров у Евы возникло чувство, что ее ноги отрываются от земли. Парень тащил ее так, словно ее прицепили к грузовику. Задевая кого-нибудь, Ева всякий раз вежливо и мягко произносила «ой». Потом, по мере того, как парень ускорялся, она говорила уже «ай», Потом «Ах!», а затем и вовсе ничего не говорила, потому что люди валились вокруг, как кегли. Внезапно парень остановился, взглянул на нить покачал головой. «Нет, так не прокатит. Не оторвемся. Я визжок сейчас метну, не дрейфь. И уши заткни, хоть это и не сильно поможет». «Визжок?» — не поняла Ева. Парень истолковал ее слова по-своему, видно, решил, что она в курсе. «Отлично, визжок». «Заправлен с перебором, мало не покажется. Толпа понесется, а мы за ней прицепом. А если Макзель Аркан бросят? Стой, как столпы глаза закрой, не то запакуют». Ева оглянулась. Мужчины за турникетом о чем-то совещались. Потом двое рванули вперед, а трое, включая и женщину, остались. Паутина, прилипшая к Еве, тащилась за ней, как поводок, служа преследователям путеводной нитью». Они еще не пробились к Киеве, когда из-за спины у девушки вылетело нечто среднее между консервной банкой и юлой. Непонятный предмет пролетел метра три по воздуху, шлепнулся на землю и начал раскручиваться, быстро набирая скорость. Вначале звук был просто громким, резким и неприятным, словно где-то на крыше испытывали сирену гражданской обороны а затем у тебя в ушах будто одновременно заскандалили пять тысяч детей. Но и это был еще не предел. Чем стремительнее раскручивалась юла, тем непереносимее, визгливее и противнее становился звук. Он наполнил всю площадь, колол, как стеклянные иглы, пробивался сквозь ладони, которыми Ева зажимала уши. От него не было спасения». Несколько человек, находившихся к визжоку ближе прочих, звуком были сбиты с ног и отползали на четвереньках, ничего не соображающие, бледные, с распахнутыми ртами. Один мужчина попытался прыгнуть на визжок животом, чтобы заставить его замолчать, и звук действительно стал тише, во всяком случае настолько, что Ева осознала, что рядом с ней стоит парень в бейсболке и капюшоне, дергает ее за руку и орет ей на ухо. Видела, что он натворил, нельзя было на него бросаться, сейчас такое начнется. И он потянул Еву за собой. Хотя парень был худощав и легок, в толпе он несся, как пушечное ядро. Кого-то сносил с ног, кого-то огибал, кому-то сипло вопил в самое ухо. «Осторожно, здесь дети, дорога цветам жизни!» А в следующий миг уже наступал бедному человеку на спину, протаскивая за собой и Еву, едва успевавшую пискнуть «извините!» Они пробежали не больше пятидесяти шагов, когда сзади что-то лопнуло. Это был уже не звук, а дробящая сила, которой невозможно было противостоять. Стекла трескались и осыпались мелкими льдинками. Гнулся пластик на рекламных стендах, мусорные урны исторгали бумажки. Толпа ахнула, на миг застыла а потом, распахнув рты и закрыв головы, движимая единым порывом, ринулась на турникеты. Тех троих, что пытались преградить дорогу, смело в одно мгновение. Ева увидела только, как мелькнул туристический коврик, а потом его обладатель исчез под ногами толпы. Тип с подушкой, не растерявшись каким-то образом, ухитрился забраться на будку контроля. Ева увидела его уже наверху, деловитого, точно и не страдающего от звуков визжока. Высматривая в толпе тук, которой тянулась нить, то есть Еву, он неторопливо поднимал над головой подушку, а потом метнул ее. И опять было как в электричке. Контуры подушки прорвались, повисли неоформленным туманом и растаяли. Сеть, сотканная из плотных серебристых лучей, раскрывшись, стала падать на Еву сверху. Размером она была с хорошую комнату и с очень частыми ячейками. «Замри! Глаза закрой!» — крикнул ее проводник и, отпустив запястье Евы, застыл, как истукан. Ева послушно зажмурилась. Когда несколько секунд спустя она вновь открыла глаза, то обнаружила, что сеть ее не коснулась. Всех же прочих бегущих рядом, за исключением парня, она накрыла, сразу став невидимой. Люди, накрытые исчезнувшей сетью, продолжали двигаться, но так замедленно, что на их задержание можно было посылать бригаду черепах. «Бежим!» — рявкнул парень. Он вновь попытался сгрести Еву за руку, но Ева, отпрыгнув, смешалась с той частью толпы, на которую действие магии не распространялось. Теперь ей приходилось пробиваться самой, и она сразу уловила разницу. Ее завертело, как в водовороте, щепкой прокинуло мимо будки охраны и понесло прямо на колонну. каким-то чудом она смогла избежать столкновения, и, воспользовавшись тем, что толпа, огибая колонну, невольно замедлялась, юркнула резко влево на узкую лесенку. Сбежав на несколько ступенек, Ева оказалась в узком служебного назначения коридоре. Толстые стены ослабляли звуки визжока. Впереди, далеко у другой стены здания, угадывался выход на привокзальную площадь, а дальше свобода, свобода! Цепляя стены, Ева пролетела коридор. Впереди она уже видела шумящую машинами площадь, но в последний момент ее руки ткнулись в решетку. Это была декоративная решеточка, запертая на цепь с замком. И замок детский, и решетка дрянь, но вместе они сразу оборвали надежду Евы на спасение. Ева трясла решетку, цепь звенела, замочек прыгал... Люди, идущие по площади с удивлением на нее, оборачивались и проходили мимо, и все было бесполезно. Ева повернулась. По коридору к ней неспешно двигались двое. Один тот, молодой, с челкой, как у пони, держал в руке фонарь. Его спутник, добродушный на вид дядечка средних лет, нес дерево, ту самую яблоню, ставшую елкой. Пакет на корнях шевелился, как живой. «Про паутинку-то забыла!» — торжествующе воскликнул молодой и махнул фонарем. Световая нить втягивалась в фонарь, провисшие петли ее сматывались, не путаясь. Его спутник провел деревом по воздуху, стирая туман. Руки Евы отяжелели, а саму ее потянуло в сон. «Точно девчонка! Без морока! Она же выходит...» и визжок бросила, — сказал древоносец. Челочка молодого подпрыгнула от рвения. Как прикажете паковать? По процедуре. Тот, что держал дерево, задумался. На вид он был толстый, добрый и романтичный, но с переключением в деловой режим. Вот и сейчас на его добром лице отразилось нечто вроде меланхолической грусти, сквозь которую внезапно проступило суровое и твердое выражение. Из манной кашки всплыла подводная лодка. «По процедуре», — строго подтвердил он, и провисший оранжевый луч натянулся, вновь вписавшись в привычные законы физики. «Не шевелись», — торжественно произнес обладатель челочки, — Ты задержана за использование запретных магических предметов, а также за хранение и применение недозволенной магии. По закону я должен зачитать тебе твои права. Ты имеешь право дышать носом или ртом по своему усмотрению, глазами молнии не метать, пальцы на руках держать так, чтобы я их видел, не скрещивать, не шевелить. «А волосами шевелить можно?» – зачем-то брякнула Ева. Все происходящее казалось ей бредом. Может, надо как во сне рвануться и оказаться в следующей серии? Ева так и поступила, но ничего не исчезло. Все осталось на своих местах. Лишь визжок затих, видно, выдохся. Про волосы Ева сказала, конечно, в шутку, но шутка оказалась смешна только ей. Обладатель челочки вздрогнул и тревожно уставился на свой фонарь. «Магия горгон». «Выше седьмого?» – в полголоса спросил его спутник. «Сканером не подтверждается. Да кто ж его знает?» – тревожно отозвался молодой. «Скверно. Хотели по-хорошему взять. А теперь покуй ее в полный кокон, чтоб глазом моргнуть не смогла. Видел я тут одного после магии горгон Пальцем толкнули, а он в песок», – нервно сказал его начальник, и, как копье, выставив вперед дерево, стал опасливо подкрадываться к Еве. Однако добраться до Евы он не успел. Вынурнув откуда-то сбоку, рядом вырос тот паренек в капюшоне и чем-то быстро кольнул его в спину. Древоносец начал было кривиться, но так и застыл с несформировавшимся выражением ужаса на лице. Паренек ловко укрылся за его телом и вскинул к лицу руку. Ева увидела конец какой-то трубки. Из трубки вылетела короткая стрелка и воткнулась в ляжку молодому. Тот дернулся, удивленно наклонил голову, чтобы посмотреть на свою ногу. Да так и застыл. Парень в капюшоне приблизился к нему и, держа на готове трубку, не хлопнул его по плечу. По желеобразному телу прошла волна. «Слюна сфинкса». «Теперь Макзеле долго не рыпнуться, надо следы замести», — объяснил он Еве, после чего выдернул стрелку сперва из ноги молодого, а потом из спины его начальника. Стрелки были короткие и напоминали самодельные дротики, такие пробки с шипом, украшенные перьями. Ева оглянулась на держащую ее нить. Нить провисла, но тянулась к фонарю в руке молодого. Ева осторожно приблизилась. Слюна застыла на губе у молодого, словно капелька клея. — Он жив? — Само собой, — заверил ее парень. — Противоядие впрыснут через час, станут как новенькие. А вот помнить будут только тебя. Меня-то они и увидеть не успели. Ох, как нехорошо ты поступила с Магзелями. Еще и карманы обшарила. — Какие карманы? — не поняла Ева. — Да вот эти, — спокойно объяснил паренек, — и, не тратя времени даром, занялся делом. Движения у него были опытными, не назойливыми. Он не столько потрошил карман, сколько застенчиво с ним знакомился. К некоторым карманам он лишь прикасался снаружи и сразу терял интерес, другие же деловитый тщательно выворачивал. Вытащил какую-то коробочку, которую, мельком заглянув внутрь, переложил к себе, и закопченную трубку с короткой ручкой – Между двух торчащих из трубки костей пробегала молния. «Блокиратор с электрошоком», — возмущенно сказал парень, — а еще врут, что его не используют. Показывая, как это действует, парень направил трубку с костями на застывшего древоносца, что-то надавил, и того вдруг сильно затрясло. Железо ходило волнами. «Не надо, это же больно!» — воскликнул Ева. «А если больно, чего они ее носят?» разносишь значит, получай», – хладнокровно заметил парень и сунул блокиратор в карман. Затем выдернул из руки у молодого фонарь, деловито оглядел его, дважды не сильно тюкнул о стену и торопливо бросил на пол. Фонарь погас и с негромким хлопком втянулся сам в себя. Оранжевая нить, тянувшаяся к Еве, исчезла. «Вот», – сказал парень, – «за тобой должок». «Если б не филат-стажар, упаковали бы тебя по полной!» «Филат? Кто?» – переспросила Ева. Парень в бейсболке склонил голову, сначала чуть направо, потом чуть налево, не веря, что можно этого не знать. «О стажарах не слышала! Ты серьезно?» Он шутовски поклонился и сдернул с головы бейсболку. Не старше семнадцати, кожа смугловатая, Глаза черные, с уклоном в цыганщину, волосы темные, вьющиеся, брови густые, сходящиеся на переносице. Волосы в них растут, как попало, и под разными углами, словно выстригли и приклеили шерсть из шубы. Что-то в этом лице, и особенно брови, показалось Еве знакомым. — Чего это ты вдруг вздумал мне помогать? — спросила она. — Да уж не первый день, — ответил он с усмешкой. — А, вот оно что! Это ты к нашему стеклу носом прилипал. Следил за мной. Зачем? — Да разве это слежка? Понять хотел, что ты за человек. — И ночью тоже ты, когда у соседей сирена выла. Филат присвистнул с легким смущением. Расслабился слегка, не заметил. Целый год провел в ларце. — В каком ларце? — Ларец в электричке, помнишь? — Красиво меня тогда подловили. — Многим еще предстоит сказать спасибо, хотя есть и приятные моменты. Надеюсь, Фазаноль про меня забыл. Хотя я вот про Фазаноля помню. Последнюю фразу парень пробормотал себе под нос. Настроение испортилось просто на глазах. Нахлобучил бейсболку и опять накинул капюшон. Пора уходить. Ты со мной? Он решительно повернулся лицом в сторону площади трех вокзалов. Там цепи замок, сказал Ева. «Кошмар! Что же мы, бедные, будем делать? Не иначе, как помирать!» Картинно ужаснулся Филат. «У меня ни отмычек, ничего, придется тупо пообедать!» Он дернул цепь, натянул, а затем, наклонившись, просто перекусил ее. «Ты железо перегрыз?» – испуганно спросил Ева. «Зачем? Я цепь в баранки превратил». Надо теперь или целиком доесть, или с собой забрать, а то меня по магии вычислят. Захватив с собой съедобную цепь, Филат перекинул ее через плечо и, изредка откусывая от нее, двинулся на площадь. Но вдруг остановился и хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл. Дай мне что-нибудь, только быстро». «Что дать?» «Да что угодно, что-нибудь ненужное». Ева сунул стажару жёлудь, подобранные несколько дней назад у школы. Разве это не нужное? Из жёлуди можно дуб вырастить. Ладно, мы не скряги. Филат бегом вернулся назад, сунул желудь в карман Магзелю, у которого недавно забрал коробочку, и, обращаясь к нему, назидательно произнёс «Стажары не воры, менять можно, красть не ни», и вновь выскочил на площадь.